Минаев сидел на скамейке внизу Десна, кругом развалины Чернигова. Немцы разбомбили этот город еще в сорок первом, и камни, поросшие травой, цветами, мелким кустарником, казались древними руинами. Рим только заржавевшие вывески порой напоминали, что этот город еще недавно жил. Здесь была библиотека, а там торговали вином и фруктами. Был теплый день ранней осени. Золотилось листва каштанов. Минаев улыбался. Куда приятнее глядеть на Десну, когда она позади. Он впервые видел Украину, и пейзаж пленял его непривычным глазу северянина богатством красок, законченностью контуров. Потом Минаев пошел по бульвару. Он увидел Олю. Она сидела одна и тоже любовалась панорамой. Он хотел пошутить и не смог. Удивительно, подумал он. Считаюсь первым насмешником. Осип вчера сказал армейский щедрин. А, между прочим, солей. Наш щедрин ведет себя как обыкновенный теленок. Он сел рядом. Начал сухим прутиком что-то изображать на песке. Вытер платком лицо. Изумляясь, прохладно, а мне почему-то жарко. Наконец он сказал, «Красивый вид!» Оля ответила «Да» и насторожилась. Уж не хочет ли капитан посмеяться над ней? Все побаивались Минаева. Он был слишком остер на язык, а больше всех его боялась Оля. Потому что капитан, как она себе признавалась, ей жутко нравился. Оле было девятнадцать лет. До войны она то и дело влюблялась в учителя истории, в актера Вахтанговского театра, в одного задорного студента — вернее, ей казалось, что она влюбляется. Она записывала в дневнике «На этот раз у меня роковая встреча» или «Он танцевал весь вечер с Варей, но я, гордая, этого ему не прощу» а месяц спустя отмечала на полях тетрадки все это ребячество, минутное увлечение и только. Да, до войны ей хотелось влюбиться по-настоящему, ведь любовь в книгах была чем-то возвышенным и непонятным. На фронте было не до мечтаний, и то, что она увидела, заставило ее охладеть к любви. Связистка Люда жила с майором Кашкаревым, потом с лейтенантом Нестеровым, Капитан Золотухин сошелся с медсестрой Абрамцевой, говорил, что у него в Ярославле семьях, к которой он вернется после победы, а медсестра его фронтовая подруга. Таких жен на месяц или на год называли ППЖ. Над ними обидно посмеивались. Мама написала Оле, что жена Ковригина обзавела с новым мужем, говорит, Того могут убить, а этот в тылу и обеспечен противно. Если любовь такая. Лучше без любви. Капитан Минаев тем хорош, что не обращает внимания на женщин. Он вообще умница. Майор Альпер правильно сказал, это самый культурный офицер в полку. Одно плохо. Капитан умеет так пошутить, что человек потом ходит, как ошпаренный, а он через минуту и не помнит, что сказал. Минаев не догадывался, что покорил сердце Оли. Он сидел рядом и растерянно молчал. Ему хотелось сказать, что он не мальчишка и не фразер, а вот Оля ему действительно нравится, но он не знал, как это выразить. Приходили в голову романтические истории, анекдоты, стихи Лермонтова и Гейна, но все это не подходило. Он боялся обидеть Олю. Не раз они оставались наедине в блиндаже или в землянке. его хотелось сказать что-нибудь ласковое, но он не решался. Армейский щедрин был застенчив, И гурил то он, может быть, именно от душевной стыдливости. И вот сейчас, не то от того, что Десна позади, не то от красоты, раскрывавшегося перед ним ландшафта, он сказал, неожиданно и для Оли, и для самого себя. Знаете что, Оленька, когда кончится война, если меня не убьют, Если вы не будете возражать, мы с вами возьмем и поженимся, а? Она покраснела. Так она и знала. Капитан догадывается о ее чувствах и решил над ней посмеяться. Она встала. Товарищ капитан, разрешите быть свободной? Дурак, — говорил себе потом Минаев. Почему я решил, что она согласится? Замечательная девушка. У нее, наверное, 10 поклонников, а что я собой представляю? Сейчас в масштабе батальона я ищу персона, но кончится война, и товарищ Минаев будет чем-то средним между недоучившимся юристом и затейником из провинциального парка культуры. Притом нос, как у индюка, и абсолютно не умею танцевать. Ясно, что девушка обиделась и сказал по-дурацки, вроде как, Кончится война, пойдем в кино. А жаль. Кажется, второй такой не найду. То есть девушек много, но чтобы понравилось, этого можно всю жизнь прождать. Ну что ж, делать нечего. Вернемся к текущим делам. Предстоит пока что дойти до Берлина, потом можно будет предаться раздумьям о чете холостяцкой жизни. Минаев потрунивал над собой, а было ему не весело. Чернигов как-то сразу помрачнел, его развалины теперь казались трагичными. Ни одного города мерзавцы не оставили. Пишут, отомстим, как будто мне легче от того, что сожгут какой-нибудь немецкий город. Неделю спустя он сидел в хате, читал газету. Оля дежурила у телефона. Впервые после злосчастного объяснения они остались вдвоем. Минаев сказал, «Смешно. Немцы выкрали Муссолини. Италию они потеряли, хотят сохранить хотя бы дучи». Вдруг другим голосом он спросил, «Оля, скажите мне правду, вы на меня сердитесь?» Оля покраснела. А когда она краснела, это бывало очень заметно. В школе ее дразнили, «Врать не умеешь». Она возмущенно отвечала, «Я не вру, у меня кожа такая». Она еле сдержалась, чтобы не выбежать из хаты, а Минаев не сводил с нее глаз. Наконец она прошептала, «Зачем вы меня дразните?» Он подошел к ней, «Я вас не дразню, Оля, это меня счастье дразнит». Потом они не могли вспомнить, как все случилось. Кажется, Минаев погладил руку Оли. А может быть, она первая, желая скрыть волнение, уткнулась лицом в его плечо. — Кончится война, и вы меня бросите, — вдруг сказала Оля. — Поглядите на меня, Оленька. Разве такие бросают? — Таких бросают, это правда. А мы с вами будем чудаками. Не бросим друг друга. Во-первых, высокие чувства, одним словом, понятно. Во-вторых, мы с вами вместе провоевали целый год. Может быть, еще придется... Я думаю, что ты можешь мне говорить «ты». И вообще не зачем ждать, пока Гитлер крикнет «Гитлер капут!». Когда Минаев ехал на КП к Осипу, он волновался. Сказать, что женюсь. Или лучше скрыть. Осип был необычайно возбужден. Нашу армию передают первому украинскому. Понимаешь, что это значит? Будем участвовать в наступлении на Киев. Вот что. Теперь направление... Пакуль, Пасика, а там Днепр. Перелом определенный, у фрицев не те настроения, да и у наших. Сегодня один боец говорит «Траплюс», я его спрашиваю «Куда?», он отвечает «Пора кончать». Фрицы надеются на Днепре перезимовать, думаю, не дадим, пахнет концом. «Определенно», — сказал Минаев. «Я тебе приведу еще одно доказательство, совсем из другой области». «Я решил жениться. Ты что, не веришь?» «Совершенно точно. И ты ее знаешь на Ольге».